Канасуба, глава первая. Прибытие в эту альтернативную реальность с кем-то, кто называет себя богиней. Текст читает Оцару, часть первая. По дороге ехала повозка, издавая громкий скрип. Другой мир. Эй! А ведь это действительно другой мир. Это, это все по-настоящему. Я буду использовать. Магию в этом мире? И меня ждут приключения. Волнение охватывало меня от вида перед моими глазами, и я начал говорить сам с собой. Передо мной раскинулся дом из прекрасного красного кирпича, прямо как из средневековой Европы. Вокруг не было ни машин, ни велосипедов, не было даже линий электропередач. Мой взор блуждал по улице, останавливаясь на прохожих. Уши животного! Так, кто там с животными ушками? И уши как у эльфа? Так это эльф? С такими необыкновенными чертами лица? Это точно эльфика! А, прощай, женщики Комори! Здравствуй, другой мир! Если бы мой мир был такой, я бы хотел жить в обществе и прилежно работать! Ха -ха. Я обернулся и взглянул на Аква, которая рыдала, обхватив свою голову руками. «Эй, от тебя много шума. А что, если подумаешь, что я имею отношение к безумной женщине вроде тебя? Хватит уже плакать! Ты же должна мне что-нибудь выдать в момент вроде этого, так? Ну, посмотри на мою одежду. Спортивный костюм? Я в конечном счете попал в фэнтезийный мир, а ношу полный комплект спортивной формы. По типичным игровым правилам, ты должна была дать мне минимальное оборудование». Богиня, всхлипнув, набросилась на меня и попыталась схватить. «Ты, ты чего творишь? Эй! Эй! Прекрати это! Я. Подожди, все, все-все-все хорошо, я сам найду себе снаряжение. Я должен был сказать, что просто не прав. Если тебе это не понравилось, можешь вернуться обратно. Я подумаю о том, что делать в будущем. Со слезами на глазах Ако попыталась принудить меня, поэтому я стряхнула ее руку и с недовольным выражением попыталась отогнать ее от тебя. В конечном итоге Аква, чьи руки дрожали, сказала. «О чем ты говоришь? Я в затруднении, потому что просто не могу вернуться! Что теперь? Что мне делать? Что мне предстоит сделать?» Запаниковав, Аква в слезах начала ходить по кругу, обнимая свою голову руками. Ее доходящие до талии волосы были в полном беспорядке. И прямо сейчас она походила даже на сумасшедшую больше, чем на богиню. Хотя в спокойном состоянии она и была красавицей. Эй, богиня, успокойся. Первым делом мы должны посетить таверну. Ну, что угодно начинается за сбора информации в таверне. Это типично для РПГ. Ты даже просто хики игровой задрот. Почему ты говоришь так убедительно? Меня зовут Аква. Я не против, чтобы ты называла меня богиней. Но называй меня по имени. когда это возможно. Иначе нас окружают горожане. И мы не сможем отправиться в поход и победить короля демонов. Может быть, в другом мире мы. Но я вообще-то богиня, которую почитают в этом мире. Сказав это, Аква уверенно проследовала за мной. Ладно, должна быть группа для убийств короля демона или гильдия авантюристов для борьбы с монстрами. Кстати говоря, Аква ведь богиня. Он мог спрашивать ее, если у него возникнут какие-либо вопросы. «Аква, скажи пожалуйста, где находится гильдия искателей приключений? Нам вообще в каком направлении идти? Спросил я Акву, но она безучастно посмотрела на меня. Даже если ты спросишь меня, я не знаю. У меня есть только общие знания об этом мире, но нет ничего о положении дел в городе. Это всего лишь небольшой городок на одном из множеств существующих планет. Откуда мне это знать? Эта девка бесполезна. Другого пути просто не было, поэтому я обратился с вопросом к проходящей мимо даме среднего возраста. Я не спрашивал полей и страха встретить отморозков, в то время как разговоры с молодыми девушками были слишком сложны для меня. А, а, а, простите, я могу кое-что узнать? Я еще что-то вроде гильдии авантюристов. А, Гильдия! Ну и ну, чтобы не знать, где находится гильдия. А вы не из этого города? Мне стало спокойнее, потому что то, что говорила дама, было ясно, что здесь действительно есть гильдия. Да, верно, я путешественник, только что прибывшую в этот город из далеких земель. Ну и ну, так как вы прибыли в этот город, то должно быть, вы собираетесь стать авантюристом. Добро пожаловать в город начинающих искателей приключений, Аксель. Проследуйте по главной дороге и поверните направо, там вы увидите вывеску гельдии. Повернуть направо по дороге. Понял. Огромное вам спасибо. Эй, давай уже пошли. Город для начинающих искателей приключений. Понятно. Это место неплохая стартовая точка для перенесенных в этот мир мертвых. Поблагодарив леди, я отправился в указанном направлении. Аква с уважением в глазах пошла за мной. Вздохнув, Аква спросила. «М -м -м, ты прямо на ходу придумал объяснение. А как тебе удалось так здорово выкрутиться? Ты производишь впечатление способного парня. Так почему же ты был хиканом без девушки и друзей? Почему тебе хотелось все время сидеть дома и быть хиканом?» Не так уж и плохо, вообще-то, быть без девушки и друзей. Нельзя оценивать человека по числу друзей или по наличию второй половинки. И нет, не называй меня хикой, чертова сучка. Не смешивай хики и нит. Мне всего 16, я слишком молод, чтобы по общественным стандартам быть нитом. Вообще, вот, мы уже пришли. Аква попыталась приблизиться и задушить меня за то, что я назвал ее сучкой, но я не обратил на это никакого внимания и зашел просто в гильдию Искателей Приключений. Гильдия Искателей Приключений. Опорный пункт во множестве игр, место, где авантюристы ищут работу, организация, поддерживающая авантюристов, агентство по подбору персонала в этом мире. Перед ними было довольно большое заведение, из которого доносился запах пищи. Внутри точно будут какие-нибудь грубые типы. Возможно, у меня будут даже неприятности, если увидят незнакомые лица. А когда я психически подготовился, я все-таки зашел. А, добро пожаловать! Пожалуйста, пройдите к стойке, если вам нужна работа. Если вы зашли пообедать, пожалуйста, присаживайтесь там, где свободно. Официантка с короткими рыжими волосами тепло нас встретила. Тускло освещенное помещение также выполняло функцию бара. Внутри было множество групп людей в доспехах, но не было похоже, чтобы они были настроены как-то недоброжелательно или враждебно по отношению к нам. Однако, по-видимому, незнакомые лица появлялись здесь не так уж и часто, и все внимание было обращено прямо на нас. Я, конечно, понял, почему все смотрели в нашу сторону. Они совсем не скрывают, что смотрят сюда. Должны быть догадались, что я богиня. По святой ауре, наверное, вокруг меня. Причиной тому был внешний вид богини, говорящей глупости. Когда она была молча, она подходила на красавицу и привлекала к себе внимание всех. Пока что я решил проигнорировать их взгляды и вернуться к моей изначальной цели. Слушай меня внимательно. Когда мы зарегистрируемся, они дадут нам пройти обучение. И это позволит нам заработать на жизнь. Вот для чего нужны гильдии искателей приключений. Мы сможем взять деньги в долг, чтобы подготовиться. И после этого мы сможем выполнить простые задания. сводить концы с концами хотя бы как-то. А потом найдем какую-нибудь неплохую таверну. В большинстве игр начинается все именно таким образом. Понимаешь? Как правило, подготовить предметы первой необходимости для жизни в этом мире должна была именно ты. Ну ладно, ничего. Давай сегодня просто зарегистрируемся в гильдии, получим какое-нибудь снаряжение и деньги, а потом просто найдем место, где можно переночевать. Мне все равно. Моей работа было отправлять вмешивших в этот мир, но я и так поняла. Я не слишком разбираюсь в играх, так что... Но вообще то, что ты сказал, имеет смысл, так что... Мне нужно просто зарегистрироваться и стать авантюристом, верно? Угу. Ладно, пошли. Взяв с собой Акву, я направился прямо к стойкам, за которыми было четверо работников. Двое из них были женщинами. Я занял очередь у стойки, следи по красивее. <р annals> Эй, трое других работников тоже свободны. Почему ты стала именно здесь? Нам не придется ждать, если мы подойдем к другой стойке. А-а-а. Дело в том, что эта работница самая привлекательная. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> да уж. Я немного впечатлилась и подумала, что на тебя можно положиться. А ты так поступаешь. Следовавшая за мной Аква ничего не знала, поэтому я тихо ей прошептал. Выстраивание хороших взаимоотношений с персоналом гильдии — это основы, и у миленькой леди за стойкой определенно можно поднять довольно флагов, а это значит, что у нас будет ожидание более неожиданный секретный побочный квест. К примеру, эта леди может оказаться сильным искателем приключений или ещё кем-нибудь. Теперь, когда ты такое упомянул, да, я видела нечто похожее в манге. Извини, я буду покорно ждать своей очереди. Так как мы не подошли к одной из свободных стоек и намеренно встали в очередь именно здесь, остальной персонал с любопытством смотрел на нас, но ну, я решил сделать вид, что вообще не замечаю этого. Наконец-то очередь дошла и до нас. Доброе утро, чем я могу помочь? Девушка за стойкой была очень вежливой красавицей. Со своими волнистыми волосами и большой грудью она выглядела очень зрело. А, я хочу стать авантюристом. Я прибыла из деревни и ни о чем не знаю. Если я скажу, что прибыла из деревни или очень-очень-очень далекой страны, мне дадут более подробное объяснение. Понятно. Нужно будет внести небольшой регистрационный взнос, Будет ли это приемлемо? Верно. Это базовое обучение. Мне просто нужно будет следовать инструкции работника гильдии. Но... регистрационный взнос? Эй, Аква! У тебя есть с собой деньги? Меня внезапно сюда перенесли! Откуда у меня вообще могут быть деньги? Так как такое возможно? Разве они не должна доложить нам некоторую сумму не просто положить ее на счет? Я отошел от стойки, чтобы обсудить стратегию вместе с Аквой. Эй, и что дальше? У нас проблема прямо со старта. В играх было бы нормой, если бы нам выдали минимальное обмундирование и немного денег на проживание. Внезапно твоя надежда куда-то пропала. Ну, тут ничего не поделаешь. Ты ведь хика, к конце концов. Ладно, пошли. Пришло время показать себя. Просто стой здесь и смотри. Я покажу тебе возможности богини. За столом сидел мужчина, носящий мешковатое пышное одеяние жреца. Аква уверенно приблизилась к тому человеку. «Духовное лицо, Бога ради, глагольте учение свое! есть маква. верно, богиня Аква, что почитаемая Терактовый Аксис! Коль верующий ты, не мог бы ты подсобить червонцем одолжив». Она обратилась к нему за деньгами возвышенно, но в то же время смиренно. «Я из секты Эрис». А, «Понятно, простите». Я ничего не понял, но, похоже, они относились к разным религиозным орденам. Опечаленная Аква была готова пойти обратно, но жрец ее остановил. А, «Мадам». Должно быть, вы из последователей Аксис. Похоже, это судьба. Ведь были предания, указывающие на близость богиняк Аквы, богине Я наблюдал за вами у вас. Были проблемы с выплатой регистрационного взноса? Эта сумма совсем небольшая, так что прошу примите ее как благословение богини Эрис. Но независимо от того, насколько вы праведны, вам не следует так использовать титул богини». Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо. С потускневшими глазами Аква вернулась с деньгами. Он не поверил, что ты богиня. Кстати, а богиня Эрис, она кто вообще? Богиня Эрис ниже меня по рангу. Меня пожалел последователь младший по положению богини. Я приняла от него деньги. Ну что важнее, ты выполнила задачу. Подумай об этом. Если бы он действительно поверил, что ты богиня, у нас бы возникла совершенно другая проблема. У Аквы было такое выражение лица, будто она потеряла нечто важное. Поэтому я без особого энтузиазма немного ее подбодрила. Эм... Мы вернулись с за регистрацию. Понятно. Регистрационный взнос составляет 1000 Эрис. Аква получила 3000 Эрис у жреца. По ее словам, один Эрис это примерно 1 иена. Так что получила она около 3000 Йен. Леди за стойкой была в стороне от суматохи, которую мы устроили. И старалась особо не смотреть в глаза мне и Акве. Похоже, я испортил какой-то флаг между мной и этой леди. Хорошо. Так как вы сказали, вы хотите стать авантюристом? Вы должны уже кое-что знать, но я объясню с самого начала. Во-первых, искатели приключений отвечают за истребление блуждающих вне города монстров. Эти люди избавляются от опасных созданий, которые могут нанести вред жителям города. А еще авантюристы – это мастера на все руки, которые выполняют нерегулярные задания, требующие их талантов. Всех людей, которые зарабатывают на жизнь подобным образом, называют, в общем, «авантюристами» или «искателями приключений». Но среди них есть и разделение на разнообразные профессии. Ну, наконец-то. Будь эти профессии класс или что-нибудь, нужно просто выбрать способ сражаться в этом мире. Это норма для «искателей приключений». Если сравнивать с незамысловатыми воинскими классами, впечатляющие профессии вроде колдуна будут намного лучше. Девушка за стойкой выдала нам саквы по карточке, которая была размером примерно с водительского удостоверения и, похоже, играла роль удостоверения личности. Пожалуйста, взгляните вот сюда. Вы видите слово «Уровень». Как вы оба знаете, у всего в этом мире есть души, неважно в какой форме, но если сидите или убьете сущность, вы можете поглотить часть ее души себе, которую будут называть очками опыта. Обычно, конечно, очки опыта это нечто но... Ну ладно. Девушка указала на определенную часть карточки и продолжила. На этой карточке очки опыта, которые поглотил авантюрист, они будут показаны вот тут. В то же время также будет указан уровень, соответствующий полученным очкам опыта. Он показывает, насколько силен искатель приключений, а количество поверженных врагов будет отражаться вот тут. По мере накопления очков опыта, все существа в некоторый момент резко становятся сильнее, и это называется повышением уровня. Проще говоря, повышение уровня дает вам всевозможные преимущества, вроде очков-навыков, за счет которых вы можете изучать новые умения. Поэтому, пожалуйста, усердно трудитесь, чтобы повысить свой уровень. Когда я выслушал объяснение, я вспомнил то, что сказала мне Аква. Она спросила меня, нравится ли мне игры. И я все понял. Если учесть сказанное, то этот мир просто как игра. В первую очередь, пожалуйста, укажите в бланках свой рост, вес, возраст и другие характеристики. Я заполнил выданную мне работницей гильдии форму сведениями о себе. Рост 165, вес 55, возраст 16, брюнет в глаза карие. Все нормально. Пожалуйста, коснитесь этой карточки, чтобы она отобразила уровень сил каждого их и их характеристики. Это послужит отправной точкой для выбора профессии. После накопления очков навыков, вы сможете изучать навыки, доступные вашим профессиям. Это один из ключевых моментов при выборе профессии. О, пришло время для этого. Время, чтобы показать мой невероятный потенциал и провести фурор в гильдии. Хорошо, благодарю Сата Казумасан. Так, посмотрим... Сила, выносливость, майки, ловкость и скорость все эти параметры средние, а интеллект. А? Чего? Чуть выше среднего. Очень высокая удача, но она не играет основополагающей роли для искателей приключений. Да уж, тут проблема. Исходя из характеристик, вам доступна только профессия начальная. Он Так как ваша удача настолько высока, я бы советовала вам бросить попытки искателям приключений быть, а вместо этого стать торговцем. Чем бы вы хотели заниматься? эй эй эй что же это? Мою полную душу жизни приключений просто так отвергают с самого начала? Уголки гупак вы поднялись вверх в улыбке, вызывая у меня желание ударить ее. «Если я буду слаб, то это никак не поможет. Я бы все-таки хотел стать авантюристом». Девушка за стойкой, лицо которой теперь выразило беспокойство, сказала. «Все хорошо. После повышения уровня и улучшения характеристик вы сможете сменить свой класс. И профессия авантюрист отвечает по своему определению. Это просто комбинация профессий. Действительно, пусть этот класс интересов и базовый, это не значит, что он хуже других. В конце концов, авантюристы могут изучать и использовать умения других профессий. Но, с другой стороны, на изучение умения других профессий потребуется больше очков. И без бонусных атрибутов соответствующих профессий эти навыки будут намного слабее. Подмастерье всех ремесел, а мастер ни одного. После того, как работница гильдии рассказала о плюсах авантюриста, Аква неотменно спустила меня с небес на землю. Нужно найти, куда ее выкинуть. М -м -м. Похоже, мне придется взять самую простую профессию или профессию новичков. Как бы то ни было, этот класс был самым слабым. Но все же я появился в этом мире и стал авантюристом, так что когда я получил с тяжелым сердцем карточку, на которой были указаны мое имя и профессия авантюрист. А, от, откуда такие характеристики? За исключением интеллекта, который ниже среднего, и удачи, которая хуже некуда. Остальные ваши характеристики значительно превосходят средний уровень. В особенности магия, она аномально высокая. Да кто вы такая?» Девушка за стойкой сорвалась на крик после того, как взглянула на карточку Аквы. Помещение наполнилось шумой: «Бред! Разве это не должно было произойти именно со мной?» «А, а это как? Это значит, что я очень изумительная? Ну-ну! Это норма по моим-то стандартам!» Неважно, насколько она бесполезна, она все же богиня!» Но меня взбесило то, как вы обрадовалась настолько, что даже смутилась. Это... это... это более чем изумительно. магические профессии, которые требуют высокого интеллекта, конечно, недоступны. Но вы можете выбрать любую другую профессию. Крестоносец, священный рыцарь защиты, мастер клинка, мечник с сильнейшей атакой, верховный желез клирик высшего разряда... «Вы можете прямо сейчас взять почти любую из самых высококлассных профессий!» Слова работницы гильдии немного смутили Акву. «Ну, жалко, конечно, что мне недоступна профессия богини, но мне подойдет роль главного клирика, верховный жрец. Верховные жрецы могут использовать всевозможные заклинания в восстановлении и поддержке». Они даже могут стоять впереди отряда. Эта профессия сильна во всем. Сейчас я вас зарегистрировала. Готово. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений Аквасама. Весь наш персонал ожидает от вас великих подвигов. С приятной улыбкой сказала девушка за стойкой. Странно. Что же это? Как я уже говорил, это должно было случиться со мной. Как бы то ни было... Забудь. И вот как началась моя жизнь искателя приключений в этом мире.